19 июля. Сэхён взяла черновик и записала все, что уже успела сделать. Она надеялась заметить на теле что-нибудь еще, возможно, отпечатки, но нет. Директор Ян несколько раз велел провести анализ, который бы показал, подвергалась ли жертва сексуальному насилию. Однако, сколько бы попыток ни проводилось, результаты всегда были идентичными, никаких следов. Закончив работу и понимая, что не может сидеть сложа руки, Сахьон снова отправилась в Йончхон. Снова посетила поле Периллы, походила по университету, где училась жертва. Но ее полномочия были ограничены, она же не работала в полиции. Даже когда она пыталась попасть в квартиру жертвы, ее отругал какой-то незнакомец. Внезапно она вспомнила Джон Хёна, неловко ожидавшего ее в консультационной. По его суровому виду можно было легко предположить, почему он рано утром приехал один, а не с напарником, как это было принято. Не каждого консервативного полицейского порадует перспектива работать под руководством молодого и энергичного коллеги, да еще и над прогремевшим на весь родной город делом. По вчерашнему поведению юноши, по его манере сдерживать себя, было видно, что в участке он держался одиночкой. Своему неудовольствию Сохион поймала себя на мысли, что встреча с ним могла быть судьбоносной. Принципиальный юноша пытался восполнить недостаток опыта, поэтому прилагал максимум усилий в работе, даже если они были не нужны. Сотрудники полиции Ён Чхона часто ограничивались базовым минимумом, лишь бы побыстрее выйти в отставку с наградой на шее. И именно среди них ей попался Джон Хён. Она уже чувствовала, как чаша весов склоняется к ее победе. Как она и ожидала, офицер без всяких вопросов и подозрений провел ее в квартиру жертвы. Стоило только попросить. Она искала вовсе не медицинские записи. Ее интересовали намеки на связь девушки с Джо Гюном. Увы, найти ничего не удалось. Еще оставалось время до ужина, но Сэхен уже чувствовала голод. Возможно, из-за совсем неплотного обеда. Сейчас ее жизнь напоминала замкнутый круг. Она работала до поздней ночи, приезжала домой и встречала рассвет, так и не сомкнув глаз. Совершенно нездоровое поведение. Найдя в ящике протеиновый батончик, она быстро его съела и зашла в базу данных по преступлениям, чтобы просмотреть нераскрытые дела прошлых лет, как предложил Джон Хён. Отчет она решила вести с 1995 года. Настроив фильтры, девушка стала быстро просматривать записи за каждые пять лет. Вдруг ее рука, быстро двигающая мышь, замерла. В июле 1999 года в деревне Харен, которую сейчас поглотил Йончхон, на съезде к ведущей городу главной магистрали было найдено изуродованное тело. Сэхён продолжила поиск, обратившись к следующему промежутку. Так и есть. Еще один труп в том же месте. На этот раз в 2002 году. Стоило увидеть эти записи, как воспоминания начали оживать в ее памяти. Сейчас она хотя бы не была так наивна, как тогда. Сэхён села поудобнее и открыла заметки. Дела быстро квалифицировали как нераскрытые – установив лишь, что на обоих телах преступник провел посмертное вскрытие. Больше висяков в Ён Чхоне не нашлось. Сэйхён вернулась к поиску, чтобы найти другие дела, жертвы которых были изуродованы или расчленены, но он не дал результатов. Тогда она решила расширить круг, включив в него близлежащие города. Ничего не вышло. Для сотрудника суд судмедэкспертной службы – Доступ к этим территориям был ограничен. Девушка раздраженно отбросила мышку. По этим двум делам выйти на Джо Гюна было почти невозможно. А значит, ей не грозила опасность. Пока. Она не стерла свое прошлое, хотя порой болезненные воспоминания и всплывали на поверхность. И все-таки расслабляться было нельзя. Да, она нашла всего две подходящие записи, но он мог совершать преступления и в других городах. Сэхён не могла придумать, где именно, потому что каждый раз место выбирал именно Джогюн. Вдруг вспомнилось дело о серийном убийце, которое гремело в Корее в начале 90-х. Оставалось лишь задаваться вопросом, почему все связанные с Джо Гюном дела так быстро и тихо закрывались. Неожиданно раздался громкий звонок, лежащего на столе телефона. Сэхён встала и посмотрела на экран, незнакомый номер. Девушка напряглась, проверила, нет ли кого в коридоре, и, услышав лишь стрекотание цикад, все же ответила. «Добрый день, это Чон Джон Хён». Услышав знакомый голос, Сэхён расслабилась и опустилась на стул. Она перевела взгляд на дверь, боясь, что кто-то зайдет и услышит разговор. «Я звоню по поводу нашего дела», — произнес молодой мужчина. И судмедэксперт немного уменьшила громкость телефона. Возможно, она преувеличивала с осторожностью, но это было не лишним, пока она находилась в здании службы. «Продолжайте. Вы уже просматривали базу?» «Пока нет, была занята вскрытием». «А, вот как. А я со вчерашнего вечера был этим занят». «Вы знали, что в Ёнчхоне обнаружили два тела с такими же увечьями?» «Неужели?» — Сахион говорила медленно, чтобы казаться удивленной. В 1999 и 2002 году оба дела не раскрыты, но почерк похож. Девушка села на краешек стула и встряхнула ногами. Когда юноша заявила о желании покопаться в старых делах, она ожидала, что он что-то донайдет. найдет. Однако ее совсем не радовало, как быстро он это сделал. Видимо, он сосредоточился на прошлом из-за отсутствия улик в настоящем. Оба убийства, о которых говорил офицер, совершил Джо Гюн. Другие, пока не обнаруженные дела, могли стать проблемой. Но еще большей мог стать полицейский. Он мог выйти на след Джо Гюна. Нужно было вернуть его внимание к текущему делу. «Только два нераскрытых дела в Йончхоне. Поэтому я собираюсь поискать и на территории провинции Кёнги». «Значит, возможно, найдете какую-то связь и с нашим преступлением. Но вы не слишком в это углубились. Не забывайте поесть?» «Я как раз забежал в круглосуточный магазин». «Понятно. К слову о круглосуточных. Их достаточно много в районе университета». «Может, стоит расширить поиск и обратить внимание и на курьеров, попавших на камеры?» Попыталась направить мысли юноши в нужное русло Сахён. «Вы правы, там много магазинчиков и кафе, есть и столовая. А значит, на территорию часто заезжают доставляющие продукты фургоны. К тому же входы и выходы университета соединены между собой, поэтому через него часто ходят местные». Мне кажется, вашей команды не хватит, чтобы посмотреть все материалы. Вам не обещали подкрепления? Я стараюсь не надеяться на помощь, но ваши советы правда полезны. Мы сильно продвинулись. Большое вам спасибо. Все это время девушка держалась вежливо и заботливо, надеясь что-нибудь разузнать. Но Джон Хён попрощался и бросил трубку, не рассказав ничего полезного. Сахён убрала телефон в карман. Нервно выдохнула и продолжила изучать данные в компьютере. Те неприятные чувства, что она испытала, когда увидела тело жертвы, снова ее поглотили. Не в силах совладать с раздражением, она схватила сумку и покинула здание.